Получив информацию о пути следования джипа Toyota, Ибрагимов отдаёт распоряжение по мобильному телефону командиру бойцов спецподразделения Арыстан КНБ выехать на исполнение задания. Бригада из пяти бойцов Арыстана, одетых в военную форму, вооружённых табельным оружием, пистолетами Стеchkina и автоматами Калашникова, выезжает на служебной машине с закрытой территории спецподразделения КНБ. Джип направляется вверх по проспекту Достык в сторону горной зоны, где стоит особняк Алтынбека Сарсенбаева. Бойцы устраивают патруль-засаду по дороге в сторону известного высокогорного катка «Медео». Когда автомашина «Тойота» приближается к засаде, Ибрагимов дает бойцам сигнал к захвату. Сотрудники КНБ под предлогом проверки документов останавливают автомашину с Сарсенбаевым и молниеносно проводят захват и арест. Пленников самого Алтынбека Сарсенбаева, его 46-летнего водителя Василия Журавлева и 27-летнего частного телохранителя Сарсенбаева Бауржана Байбасын похитители рассаживают в разные машины и вывозят в район Малой Астаницы. Там всех пересаживают на другую машину, джип Виталия Мирошникова, бывшего сотрудника КНБ, главного помощника Ибрагимова в организации заказного убийства. Из района Малой Астаницы похищенных везут к дому Булата Назарбаева, брата президента республики. В этом доме Сарсенбаева ждёт Нуртай Абыкаев, спикер Сената парламента, ближайшее доверенное лицо президента и генерал Амангельдыш Абдарбаев, начальник президентской охраны. Происходит встреча на который Абыкаев и Шабдарбаев передают пленнику ультиматум от имени Нурсултана Назарбаева. Либо он переходит на его сторону, как это сделал другой оппозиционный лидер Туякбай под полный контроль и согласовывая с президентом всю деятельность руководимой им партии, либо просто будет казнён. за возможность участия в будущих президентских выборах и разглашения государственных тайн. Алтынбек Сарсенбаев отказывается от выдвинутых ему требований и предупреждает, что расскажет в СМИ о криминальных методах работы казахских властей и об участии спецподразделения Арестан КНБ. в преследовании оппозиции. После встречи Абыкаев и Шабдарбаев сообщают президенту Назарбаеву об отказе Сарсенбаева играть по его правилам. Затем они отдают Ибрагимову приказ на ликвидацию. Алтынбек, Сарсенбаев, Василий Журавлев и Сарсенбаев, Ибауржанбай Басын были казнены предположительно между 21 и 22 часами в неустановленном месте. Тела убитых брошены на 3-м километре дороги между посёлком Кактабе и посёлком 12-я бригада Тольгарского района Алматинской области. 13 февраля. Тела Сарсынбаева, Журавлёва и Байбасына случайно обнаруживает в предгорьях Толгарского района Алматинской области пастух Михаил Лагвиненко. Потом он расскажет корреспонденту каравана. В десять часов утра я погнал коров на верхнее пастбище. Прошагав от поворота около сорока метров, я наткнулся на три мёртвых тела. Они лежали на обочине дороги. Вокруг никого не было. Я отогнал животных и сообщил в полицию. Мёртвых людей я не рассматривал, потому что было страшно. Помню только, что у самого молодого возле уха виднелась засохшая струйка крови. 16 февраля. Полиция задерживает подозреваемых в исполнении убийства. Это пять сотрудников Арестана во главе с майором по кличке Тайсон. После на допросах спецназовцы назовут организатора похищения Рустама Ибрагимова. 21 февраля. Арестован Ержан Утымбаев, руководитель аппарата Сената парламента. По горячим следам. Имена убийц и их покровителей должны были остаться в тайне навеки. Организаторы были уверены, что всё под контролем. Все прежние убийства режима остались безнаказанными. Тем более спокойны были заказчики, когда планировали эту ритуальную казнь. тела могли спрятать, но в этом не было смысла. Вся операция была задумана именно как акция устрашения и должна была произвести максимальный эффект. Это был сигнал каждому независимому политику: либо вы подчиняетесь, либо вас тоже может ждать выстрел в затылок. Однако заказчиков подвела самоуверенность. Они не учли сразу несколько факторов, которые в итоге сработали против них. Во-первых, они переоценили умственный уровень исполнителей, которые забрали у убитых сотовые телефоны, чтобы подарить их своим подругам. терминаторы не знали элементарного, что звонок можно отследить не только по сим-карте, но и по IMEI коду самого телефона. Например, если набрать решётка 06 решётка, на вашем мобильном телефоне появится свой идентификационный код. Второе упущение Они не приняли во внимание, что ещё работают полицейские, которые занимаются настоящими криминальными расследованиями и поиском преступников. В-третьих, они недооценили угрозу, которую представляла свободная пресса, ещё не взятая окончательно под контроль президентской округи. Вот как сработала эта цепочка. Далёкие от политики полицейские, низовые сотрудники МВД, которым было поручено расследование, передали сотрудникам технической разведки КНБ серийные номера пропавших мобильных телефонов и попросили сделать биллинговую распечатку звонков с этих моделей. Это стандартная процедура, которая в таких случаях запускается автоматически без привлечения руководства ведомства. Сотрудники технической разведки обнаруживают, что с одного мобильного телефона по-прежнему кто-то звонит. Очевидно, уже новый хозяин с другой сим-картой. Дальше остаётся вопрос о оперативной технике: по мобильным сотам, антеннам, топографическим картам города Алматы. Полицейские задерживают нового владельца телефона. Им оказалась любовница одного офицера КНБ, которая называет имя своего возлюбленного, участника убийства. А он называет других участников захвата. Все они являются сотрудниками антитеррористического спецподразделения Арыстан КНБ. Как только стало ясно, что информация о сотрудниках КНБ стала достоянием СМИ, сразу же руководитель администрации президента Джаксы Беков дал указание генеральному прокурору Тусу Бекову и министру МВД Мухамеджанову вылететь в Алма-Ату. Затем пригласить председателя КНБ Дудбаева и прямо на базе спецподразделения «Арыстан» арестовать сотрудников КНБ, тем самым локализовав утечку информации и возможно спустить на тормозах ход уголовного расследования полиции.